Глава 22. А судья, поправив свою мантию, продолжил: Почтенная публика, займите свои места. Обвиняемый, представьтесь, будьте любезны зрителям. Антон ни на шутку встревожился. От этих ребят можно было ожидать чего угодно, так что повод для беспокойства имелся очень даже веский. Вдруг они окажутся пострашнее, чем согласов с его приспешниками. Маловероятно, конечно, но ведь возможно. Ам. Подождите, какой обвиняемый? Это я что ли? Вы видите здесь другого обвиняемого? Растерянный мальчик огляделся, и судя по тому, как на него все уставились, других таких неудачников тут и в помине не было. Но ведь я ничего не сделал, и вообще я только недавно оказался здесь. Я бы даже не успел настолько провиниться, чтобы было за что меня судить. Так нечестно. Я ни в чём не виноват. Притихший самопровозглашённый лорд подошёл к ребёнку поближе, погладил его по голове, а затем попробовал всё объяснить. Бедное дитя. В том-то и дело. Неужели ты сам не видишь, насколько это странно? Ничего не сделать, если для этого есть все возможности. Я знаю, что ты не здоров, но постарайся немного подумать, если получится, конечно. Я просил тебя принести мой цилиндр из замка, просил. Ты провёл столько времени один в моей обители, полный вещей невообразимой ценности, и ничего не присвоил себе. Неужели такое возможно? Ты явно что-то скрываешь и боишься привлечь к себе внимание таким поступком, который, впрочем, ничем предрассудительным не является. Разве будут добропорядочные и ответственные граждане настолько бояться совершить преступление? Конечно же, нет. Им нечего скрывать, и они не боятся привлечь внимание суда. Что ты скрываешь, а? Да не а, я. Какой ужас. Ты забыл своё имя? Ничего страшного. Ты мне представлялся сегодня? Я знаю, как тебя зовут, бедолага. Меня зовут по-другому. Моё имя а Ну да, пусть будет А. Нетерпеливо постукивающий серебряным молоточком по своему же колену судья прервал лорда. Господин самопровозглашённый, кто вам позволял вести беседы с обвиняемым? Немедленно покиньте зал или просто отвернитесь. Некий А, вам понятно, в чём вас обвиняют? Да нет же, закричал мальчишка. Так да или нет. Не путайте суд В любом случае, господин прокурор, зачитайте обвинение. Секундамер моментально швырнул в сторону молоточек, стaщил с себя мантию судьи и шутовской колпак, полетевшие вслед за молоточком, и очутился рядом с пленником. Его мятый тёмно-зелёный сюртук выглядел изрядно потрёпанным жизнью, однако ещё сохранил былой лоск. Прокашлявшись, секундамер начал торжественно зачитывать свиток. Многоуважаемый И всеми почитаемый аноним обвиняет некоего А, прибывшего в безвременье не ранее, как сегодня, в отсутствие преступления. Просим присутствующих обратить внимание на оттекающие обстоятельства, а именно категорическое нежелание подозреваемого признавать свою вину. Но так не должно быть. Наказывают всегда за что-то. Нацепив ярко-оранжевый галстук-бабочку, Секундеймер стал журить Антона. Отрак, я всецело на твоей стороне. Но если тебя настолько сильно не устраивает отсутствие причины для слушания, придумай её сам в конце концов. Поскольку мы часы занятые, заниматься такой ерундой нам не досуг. Какое преступление ты предпочёл бы? Какая разница? Вы же всё равно сделаете, как хотите. Отрак, ты не прав. Мы поступаем согласно законам, любезно написанным самопровозглашённым лордом. Ни о каком, как хотите, и речи быть не может. Внезапно секундамер сорвал с себя бабочку и запихнул в карман, выкрикнув кому-то: "Господин судья, протестую". Адвокат затягивает слушание своими досужими разговорами с подсудимым. Стоявший рядом с Антоном старик потянул мальчика за рукав, прошептав: "Смотри, смотри. Сейчас самое интересное начнётся. И правда, происходить стало что-то совсем уж невероятное. Секундамер то и дело переодеваясь, начал спорить сам с собой, перебивать себя же на полуслове. Выглядело это по-своему забавно, но только до тех пор, пока прокурор не затеял драку с адвокатом. Господин лорд, секундамер же пострадает. Вон сколько синяков себе понаставил. Может его как-то утихомирить? Много ли ты знаешь, дитя? Это юрисдикция судьи, вот он пусть и разнимает их. Так ведь секундамер сам себя бьёт. Дитя, не надоедай. Старик оказался прав. Судья действительно попытался остановить ожесточённую драку секундамера с самим собой, взывая к голосу разума адвоката и прокурора. В какой-то момент ему это удалось. В окровавленной мантии он вышел в центр арены и торжественно произнес «За вопиющее неуважение к суду приговариваю некоего А к смертной казни. Заседание завершено. Приведите церемонии местера». Пока кое-где в ужасе охали особо впечатлительные часы, два хронометра притащили будильник в каске, и судья начал выстукивать молоточком какой-то марш. Зрители разразились аплодисментами под крики браво, а секундамер принялся раскланиваться на все стороны. До преступника уже никому не было никакого дела, поэтому Антон, недолго думая, сбежал от греха подальше от этого непонятного колизея и его ещё более непонятных гостей. Продолжать поиски выхода из этого странного места оказалось бесполезным занятием. И дело даже не в том, что Антон настолько устал, что еле держался на ногах. Ночь. Это не бесконечный город, озарённый тысячами огней, или даже любой захудалый городишко страны часов. Там всегда было светло, как днём. Антон поймал себя на мысли, что и луну-то со звёздами там не видел. Но здесь... Здесь либо непроглядная тьма, либо свет от факелов местных жителей. Одно из двух. В первом случае пробираться только на ощупь и неизвестно куда, во втором прятаться. Как ни крути, а сейчас куда-то идти глупо. Одиноко стоящий посреди пустыря камин с дымоходом оказался неплохим местом для ночлега. С трёх сторон вполне крепкие каменные стены, а на гору золы можно положить сорванную траву, и будет почти мягкая постель. Правда, остаётся загадкой Кому и зачем понадобилось отапливать поле? Не требовать хоть намёка на логику от безвремени, занятие неблагодарное, так что просто ложиться и отдыхать. Тем более, что глаза слипались. Очнулся Антон от того, что на него выплюснули ведро ледяной воды. Вот тебе и доброе утро называется. Впрочем, всё ещё было темно. Радовало хотя бы, что усталость больше не чувствовалась, а значит, всё не так уж плохо. или всё значительно хуже. Только сейчас мальчик сообразил, что воду на него должен был кто-то вылить, и этим кто-то оказался самопровозглашённый лорд. Проснулся дитя. И всё-таки решение остановиться здесь оказалось слишком поспешным. Те самые три стены, прежде обеспечивавшие защиту, теперь оказались глупой ловушкой, путь из которой преграждал старик с пустым ведром. Растерянный мальчишка только и смог что пробормотать. Это плохая примета. Ну, когда тебе переходит дорогу с пустым ведром, плохая примета. Должен заметить, что казнённым преступникам не гоже придумывать для нас, простых смертных, такие дурацкие требования. Каз... А, ну да, меня же приговорили к казни. В тусклом сумеречном свете Силуэт лорда мог бы выглядеть зловеще, если бы не эта злощастная ёмкость, придававшая образу нелепости. И хотелось бы испугаться, но как-то больше тянуло рассмеяться, хоть и не весело на душе. Тем временем лорд спешно опустил на землю ведро, что-то взял с близлежащей груды кирпичей и протянул Антону. Тарелка с едой, оказавшаяся очень кстать, есть вроде бы не хотелось, но когда еще представится возможность? Поблагодарив за трапезу, мальчик в шутку спросил, не отравлена ли она. Какую же глупость он совершил. Самопровозглашенный лорд начал искать в своем пыльном сюртуке карманы, которых там отродясь не бывало. Так и не найдя он их, градоначальник вынужден был сокрушенно признаться — Не знала подобных гастрономических пристрастий в призраков дитя. К сожалению, яда нет ни в еде, ни с собой. Спасибо. Не стоит беспокоиться. Так даже намного лучше. Пожалуй, пора избавляться от скверной привычки пить отраву по утрам. Ещё раз благодарю за столь ранний завтрак, самопровозглашённый лорд. Немыслимо. Выпиющая безграмотность. Удивительно, но когда ты был жив, дитя, ты был чуть менее глуп. Ты разве сам не видишь, что это ужин? Ни о каких завтраках я знать ничего не знаю, и вообще. Нечего свои потусторонние привычки навязывать ни в чём не повинным живым гражданам. На удивление, стрепня оказалась неплохой. Но ну о насчёт отсутствия яда пришлось поверить на слово. Местная, конечно, не подарок, но вроде бы и не злодей, чтобы травить всех подряд. Тем более после официальной казни и перехода в статус призрака. Дорогой самопровозглашённый лорд, не подскажете, когда солнце взойдёт? Мне казалось, что так много времени прошло. Мне бы выбраться отсюда. Мальчик в очередной раз задал этот вопрос, не особо надеясь на нормальный ответ. И, кстати, как называется это место. И пока знатная особа с серьезным видом рассказывала о пятнах на спинках божьих коровок, из-за которых многие его подданные чувствуют недомогание, и безуспешно пыталась вспомнить детскую песенку об этих несносных насекомых с их детками, Антон поймал себя на мысли, что покидать это непонятное место ему, в общем-то, незачем. Вот затянувшийся монолог лорда энтомолога. Он решил довериться найденной в кармане последней монетке и таким немудрёным способом решить своё будущее: оставаться в безвремени или идти в страну часов. По сути, разницы для него уже всё равно никакой нет. Антон присмотрелся к монетке. Но нет, он явно не котик и не сова, поэтому разглядеть, что там выпало, Не получилось ни с первой, ни с последующих попыток. Даже в такой мелочи его ждало сплошное разочарование. Зато городоначальник с любопытством следил за каждым действием своего спутника. "Дитя, как наиграешься, скажешь, я познакомлюсь с тем, кто тебя казнил. Хороший он, малый, ответственный". Всё ещё не найдя ответа, призрак остановился. В прозвучавшем предложении было куда больше смысла, чем в подкидывании монетки. Если уж предстоит обосноваться в безвремени, то лучше сразу со всеми подружиться. Пожалуй, так оно надёжнее будет. Тем временем лорд зажёг свечу и неспешной походкой направился к городской площади, немало не интересуясь, пошёл ли за ним мальчик. Прикрывая пламя от порывов ветра, Старик с энтузиазмом рассказывал о местных достопримечательностях и наиболее выдающихся жителях. Антону это показалось очень дружелюбным жестом, ведь для кого попало такие экскурсии проводить не станут. Спасибо за рассказ, многоуважаемый самопровозглашённый лорд, но не могли бы вы говорить чуточку громче? Мне не очень хорошо слышно. Глупая дитя, не отвлекай. Разве ты не видишь, что я занят? Свеча почти догорела, а я ещё не успел ей рассказать о кресле-качалке секундомера. Ей? Кому ей? Свече, что ли? Ну а кому ещё? Не тебе же? Ты и сам разберёшься. Слова лорда заставили Антона улыбнуться. Ну да, как он мог подумать, что это для него стараются? Наивно. Не зря этот дед называет его дитём. Дитям И без разницы. Главное, что взрослым не считает. А зачем вы это делаете, лорд? Что за странные вопросы? Свеча должна знать, что освещает, иначе как она будет уверена, что светит правильно? И ведь не поспоришь. Похоже, в действиях жителей Безвременья куда больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Просто этот смысл немного непривычный. Мы пришли. Это городская площадь Неведения, наша гордость и радость. А почему Неведение? Кто её так назвал? Понятия не имею, дитя. Ты слишком всё усложняешь, как для призрака. Избавляйся от этой пагубной привычки, пока место на тебя до беды не довело. В противоположной части площади в кресле-качалке сидела какая-то мумия, полностью замотанная в бинты, разве что щель для глаз, предательски чернела. На голове у мумии позвякивал колокольчиками красный шутовской колпак, такой же, как у секундомера. В немом вопросе Антон уставился на провожатого. «Дитя! Это из-за тебя вообще-то пострадал секундомер, и не помнить о таком злодеянии крайне невежливо, даже для призрака. И если бы не тот факт, что преступника уже один раз казнили, Следуевало бы провести ещё одно заседание суда над тобой с последующей торжественной казнью. Впрочем, через несколько ужинов тебя всё равно должны помиловать из-за ошибки адвоката, так что можно будет с лёгкостью наверстать упущенное, напомнил лорд. Знакомство заняло гораздо больше времени, чем предполагал мальчик. Старый лорд трижды представлял секундамера Антону, поочерёдно называя каждое из его обличий. Прокурор демонстративно отвернулся, не произнеся ни слова. А вот остальные оказались дружелюбнее. Особенно приветливым и доброжелательным был адвокат, что и неудивительно, защищал в суде ведь, а значит, почти член семьи. Только парнишка хотел поприветствовать секундамера, как подобает воспитанным часам, как его перебил самопровозглашённый лорд. Рад, что ты показал себя вежливым собеседником и не надоедал никому своей болтовнёй, дитя. А теперь пошли. Прокурору нужно больше отдыхать из-за тебя, между прочим. Так нечестно. Какое из-за тебя, если он сам себя покалечил? И как тут оказаться на хорошем счету, если с первого же дня пребывания в безвремени все только и думают, что это ты по вине в тяжком состоянии прокурора. Ага. Сразу же зарекомендовал себя как порядочный гражданин, постарался на славу. Ну-ну. Вдалеке послышались крики одного из жителей. Птицы, они летят. И буквально через несколько секунд к ногам Антону упал бумажный самолётик. Странные вещицы в этом мире. Тем не менее, никто ему не удивился. Точнее, немного не так. Все сдешние часы метались по площади, пытаясь скрыться от этих самолётов, как от чего-то опасного, вместо того, чтобы разглядывать удивительную игрушку. В то время как самопровозглашённый лорд достал из-за кресла качалки секундомера деревянную лошадь на колёсиках и поспешил на помощь. Самолётики, как почудилось Антону, летели отовсюду и в огромном количестве. Неудивительно, что самый избранный градоначальник объявил им войну. требуя притащить пушки, ружья и всё, что найдётся, пока коварные захватчики не уничтожили страну. А жители с азартом принялись выполнять приказы своего лидера, не мало не беспокоясь о том, для чего это вообще нужно. Больше всего сырванца обрадовало, что хотя бы настоящего оружия здесь не водилось, а значит, можно не беспокоиться за жизни и здоровье этих безумцев и просто понаблюдать за поистине эпичной битвой. На краю площади оперативно разворачивались вечно пустующие полевые госпитали без единого врача. А непонятно зачем возведённые многочисленные стены играли роль оборонительных сооружений. Особо смелые часы отбивались от врага водяными пистолетами. Глядя на происходящее, Антон не мог отделаться от мысли, что стал свидетелем театральной постановки, разыгранной специально для него. Слишком уж абсурдными казались и сама битва, и главный враг. Но больше всего поражал безучастно раскачивающийся в своём кресле качалки секундомер, находящийся прямо посреди этого бедлама. Даже Антон проявил интерес к внезапной атаке и разглядывал, откуда это бумажное счастье прилетело, но только не живое мумие. Зато пока все заняты войной, У мальчика появилась отличная возможность попытаться подробнее расспросить судью, адвоката и прокурора о том, где они находятся. Не так много, конечно, но всегда надо с чего-то начинать. Господин Секундамер, а вы не знаете, когда солнце взойдёт? Что-то я совсем запутался во времени и не пойму, когда утро будет. Должен заметить отрок, что гелиотропы здесь не растут. так как нет подходящих условий. Но если очень постараться, то можешь попытаться их вырастить. Ещё один, кто не в состоянии ответить на простейший вопрос. Перед Антоном медленно пролетел догоравший бумажный самолётик и рассыпался в прах, едва коснувшись земли. Видать, какой-то отважный ваяка совладался с очередным грозным врагом, что не могло не вызвать улыбку. Подняв глаза к небу, Мальчик так и застыл, не в силах оторваться от завораживающей картины. Там парили сотни горящих бумажных фигурок, словно волшебные фонари какого-нибудь сказочного облачного замка. Немыслимо прекрасное зрелище. Сложно сказать, кто и когда придумал бороться с нашествием самолётов с помощью обычных факелов, но сейчас попытались одержать победу в войне, используя пламя. Кто-то отмахивался факелами стоя на земле, а кто-то карабкался повыше и сжигал летающую угрозу высоко над головами сограждан. Именно благодаря последним небо и озарилось багрянцем. Весь ужас подобного решения Антон осознал, когда вслед за первым сбитым самолётом вниз полетел второй, третий, а потом ещё и ещё. Они приземлялись там, где им заблагорассудится, на булыжниках мостовой. На стенах, на шляпах ваяг, их промасленных древних сюртуках один остановился на обмотанных бинтами коленях неподвижного секундомера. Дяденька секундомер, скорее смахните его. Вы же загоритесь. Чего вы ждёте? К словам Антона никто не прислушался: ни адвокат, ни прокурор, ни даже судья. Полоски ткани истевали на раскачивающемся вперёд-назад секундомере. пугая своими увеличивающимися черными краями, поэтому мальчишка стащил с себя легкую курточку и принялся тушить ею ненавистные бинты. «Да вы нормальный вообще? Хотя да, кого я спрашиваю?» Антон не выдержал и закричал на мумию. «Быстрее вставайте! Нужно немедленно уходить отсюда!» «Не могу, отрок! Я болен!» «Вы издеваетесь, что ли?» Вы же сейчас сгорите. Вставайте, я помогу дойти до укрытия. Я болен, глупое создание. Неужели ты не понимаешь? Ребёнок злился всё больше. Да до какой же степени нужно быть безумцем, чтобы продолжать играть в свои я болен при таких обстоятельствах? Нашёлся тут немощный. Не придумав ничего лучше, Антон со всей силы толкнул кресло-качалку вперёд, рассчитывая, что секундомер вывалится из него, и ему не останется больше ничего, кроме как идти в какое-нибудь безопасное место, в крайнем случае, ползти. А Антон поможет этому бедолаге всем, чем сможет. Вопреки ожиданиям, Мумия не выпала из своего кресла, а просто приземлилась вместе с ним на булыжную мостовую. От подобного поворота событий Малец опешил. Так ведь и точно угробит прокурора. Вы в порядке? Невыносимо глупое, жестокое создание. Говорил же тебе. Я болен. Только поднимая пострадавшего, Антон понял, что случилось. Несколькими бинтами секундомер был привязан к креслу, из-за чего не мог пошевелиться. Кто? Кто и зачем вас привязал? Заболевшим необходим покой. Оставь меня малолетний пособник хаоса ищадя зла. Не обращая внимания на ругательства в свой адрес, Антону пришлось быстро отвязывать секундомера, пока очередной самолётик не жёг бедолагу заживо. Как вскоре оказалось, сам заболевший спасаться не торопился. Когда с горем пополам его отвязали, секундомер улёгся на площади и принялся старательно соблюдать покой, поэтому ребёнку пришлось тащить его к лазарету за ворот сюртука. К счастью, опасных игрушек вроде бы как стало меньше, но из-за порывов ветра предугадать их полёт было крайне сложно, так что вероятность пострадать от огня оставалась. Тем более, что приходилось волочить внушительных размеров тушку Благо секундамер смирился со своей судьбой и хотя бы перестал рассыпаться оскорблениями направо и налево. До укрытия оставалось всего каких-то 30-40 шагов, когда произошло то, чего больше всего боялся Антон. В какой-то момент один из последних пикирующих самолётиков приземлился аккурат на секундамере, чинно сложившим тощие ручки на животе и считающим звёзды в ночном небе. ну или размышляющим о смысле бытия и прочей ерунде пойди пойми что у него там промеж шестерёнок в голове блуждает как пить дать считает себя бессмертным вот же ж с горечью констатировал мальчик хоть бы пошевелился или закричал или ещё как знак подал да хоть бы поморгал ради приличия всё ж какая никакая реакция но нет же Секундамер по-прежнему пялился вверх и полностью игнорировал пламенную опасность, а ребёнок, повёрнутый к нему спиной, попросту не заметил её. Чёрное пятно тлело, постепенно увеличиваясь в размерах и поглощая новые территории ровно до тех пор, пока не добралось до масляного пятна на груди немочного, где и вспыхнуло, не мало не стесняясь последствий. Пришлось в срочном порядке спасать многострадального секундамера. С большим трудом, отобрав у пробегавшего мимо хронометра водяной пистолет и вылив на огонь весь боекомплект. Что ты творишь, безумное создание, завопил лорд, мчавшийся навстречу Антону с секундомером. Вот снова. Чудят одни, а безумцами называют других. Мальчик уже готов был высказать этому несносному деду всё, что о нём и его компании думает. когда ни то прокурор, ни то адвокат начал надрывно кашлять и хрипеть «Та ну! Спасите! Спасите!». Вовремя подоспевший самопровозглашенный лорд перевернул пострадавшего на живот и принялся участливо похлопывать его по спине. «Ну-ну, все образуется, дорогой адвокат. Вся вода вытекла. Как самочувствие? Благодарю, любезный. Уже значительно лучше». Лорд наконец повернулся к Антону и строго сказал: "Дитя, не считаешь ли ты, что тебе здесь не место? Все твои действия несут огромную опасность. Вначале пострадал прокурор, теперь адвокат, и даже церемониймейстер во время суда над тобою потянул себе спину. Как градоначальник, я должен проявить гостеприимство к новоприбывшим, однако мой долг заботиться и о горожанах". Дитя, из тебя получился весьма опасный призрак, и я вынужден попросить тебя покинуть безвременье после окончания великого празднества.